Дачная жизнь Ольга палим стала панически бояться перемен, даже самых пустяшных. Дачный поезд отходил в полдень, и за час до отправления они придирчиво осматривали комнаты, все ли взяли, не забыли ли чего из вещей. «Ключи оставим у швейца», — заметил Давнар. «Ты долго еще будешь копаться?» «Что ты ковыряешься там в комоде?» В руке Ольги палим блеснул револьвер. «Брать на дачу?» — спросила она. «Оставь, на кой там?» Она спрятала бульдог между складками белья в комоде, повернулась к нему, такая жалкая, растерянная. Саша. Трагически дрогнул ее голос. Ты не оставишь меня? Ты ведь обещал. Обещал. Что я тебе обещал? Жениться на мне не обманешь? Послушай, — возмутился Давнар, — вот именно сейчас, перед самым отъездом на дачу, тебе вдруг приспичило знать, оставлю я тебя или сохраню верность до гроба. — Не отвергай меня никогда, — жалобно просила она. Ты еще не знаешь, на что я способна. Не знаешь, как сильно могу я любить. Только не уходи от меня, заклинаю. Поехали. Справа остались парковые кущи лесного института, слева протянулись поля столичного ипподрома. Мелькнула станция удельная с одинокой фигурой зевающего жандарма. Давно, чтобы не терять времени даром, вычитывала из газеты статистику несчастных случаев в Санкт-Петербурге. Слушай, каждый год в столице империи умирают от пьянства 335 человек. Тонут 232. При пожарах погибают 16. Страшно. Ольга палим думая о своем, спросила. Там не пишут, сколько в году самоубийств. Много. 138. А сколько каждый год убивают? Куда меньше. Всего 24 человека. Приехали. Шувалово не для богатых. Здесь отдыхала публика умеренного достатка. Однако со времен Екатерины Великой полиция надзирала, чтобы на окраинах Петербурга плохих дач не строили. А потому и здесь все дома выглядели нарядно, над верандами упруга выгибались под ветром красочные паласы. Молодые поселились близ озерков, и на другой день Ольга Палем проснулась вся осиянной солнцем. Разбудили ее горластые выкрики торговок. «Красная смородина! А кому тут малины? Свежая корюшка! Кому живых раков? А вот печенка! У кого кошки, берите печенку! Топленое молоко прямо из печи с пенкой!» Кажется, и сам Давнар... Радовался, что на даче он избавлен от настырной опеки милицера, угнетавшего и его своим беспрекословным диктатом. Жизнь потекла лениво-размеренно, без скандалов, не случалось даже мелких причин для обычных раздоров. «Наверное, — говорила Ольга палим во многом виноваты не мы, а люди, вмешивающиеся в нашу жизнь. Если бы мы, как Адам и Ева, были всегда одни, мы бы и не ссорились. Я проклинаю людей, мешающих мне любить тебя». Здесь она наслаждалась летним теплом, в озерках они катались на лодке, молодо дурачились, мимо их дачи катили семейные ландо, проносились кавалькады хохочущих всадниц, дачные компании женщин издали казались похожими на букеты цветов, а кавалеры из-под тишка оглядывали ладную фигуру Ольги Палем. — Не оборачивайся, — шипел на нее Добнар, — просто бесит, как на тебя смотрят посторонние мужчины. Ты слишком похорошила за эти дни. Тебя надо бы изуродовать, чтобы одним своим видом ты внушала физическое отвращение. Ревнуешь? Мне это нравится. Каждое проявление чувства в Довнаре, даже его злоба от ревности, приносили ей сердечную радость. Ольгу вдруг потянуло к детям. Она стала щедрее в подаче милостыни старухам, кормила бездомных собак, вилявших хвостами в знак благодарности. В один из дней давнар с утра уехал в Петербург. Ольга просила его не искать встреч с милицаром. — Возвращайся скорее, буду ждать. Весь день провела она в комнатах, вслушиваясь в крикливые голоса дачных поездов. У соседей плакал ребенок, где-то играли на рояле, надсадно скрипели детские качели. С дачных кухонь доносился бойкий перестук ножей. Наконец протяжно заскрипела калитка, но явился князь Туманов. — Вы одна? — спросил Жорж. — Тем лучше. Давно хотел поговорить с вами, хотя вряд ли имею на это моральное право. — Я рада вам, говорите. Было видно, что князю нелегко начинать свою речь. Он расстегнул верхнюю пуговицу на студенческом белоснежном мундире, попросил разрешения курить. — Ольга Васильевна, я не раз становился свидетелем вашей жизни с Давнаром и не всегда в самые светлые ее моменты. Не хотелось бы выражать вам сочувствие, для вас, наверное, это будет обидно, однако я вынужден это сделать. — Мне жаль вас, — со значением произнес Туманов. Жаль еще и потому, что вы не заслуживаете той доли, какая вам выпала. Это не удивило Ольгу палим напротив, даже порадовало. «Князь, вы случайно не влюблены ли в меня?» «Случайно, я никогда не влюбляюсь. Прошу понять меня правильно. Я человек для вас посторонний. Но даже мне, постороннему, иногда тяжко видеть, какому углумлению вы подвергаетесь. До каких же пор вы можете сносить унижение своего женского и человеческого достоинства?»